Глава девятая. Ненастие, скука и удручающее предчувствие в Горденине. В ком разочаровался Николай? Чем кончился его роман с грунькой? Все льет, солнечный луч. Дебют Вирусе Турчининовой. Управитель поддается влиянием. Ошеломляющее событие и Григорий Евлампч. Смерть капитона аверьянчи. С половины сентября погода резко изменилась, потянулись дни, которые по справедливости можно было назвать сплошными сумерками. Угрюмые тучи двигались непрерывно, с утра до ночи моросил мелкий дождь. Деревья быстро желтели и обнажались, далеко слышный рев молотилки в барской риге, дружный стук цепов, веселый говор народа на гумнах, журавлиные крики в высоком небе — все прекратилось, наступила какая-то унылая серая свинцовая тишина. Никогда Николаю не было так скучно, никогда погода до такой степени не совпадала с его настроением. Школа могла только открыться с 15 ноября, к тому же времени обещалось приехать в Ируся. Но тот восторг, с которым Николай ожидал этих событий, решительно не в силах был устоять под напором последних горденинских происшествий и столь назойливых, столь медлительных, тихих, бесконечных дождей. Нельзя было восторгаться, когда всюду господствовало уныние, когда люди в соответствии с сумраку, висевшему над землей, ходили беспросветно мрачные, с каким-то томительным и угрюмым выражением на лицах. Конный двор был угнетен зловещим видом капитана Аверьяновича, который теперь почти совсем не посещал своей опустевшей избы, неведомо когда спал, вечно бродил по коридорам и воркам, Целые часы простаивал где-нибудь у ворот, не то надзирая за порядком, не то отдавая стечению горьких дум и не менее горьких воспоминаний. Отъезд Фелицата Никоноровны еще более усугубил всеобщее уныние. Вся дворня была охвачена беспокойным предчувствием какой-то беды. Все смутно догадывались, что горденинская жизнь, выбита из колеи, И что-то трещит, что-то распадается в ее вековечных устоях. Конечно, не самые факты смущали, ведь и прежде случалось. Удалялись в монастырь, помирали, ссорились, да еще как ссорились. Но дело-то в том, что столь обыкновенные факты совершались теперь под покровом какой-то тайны. И никто не мог в эту тайну проникнуть. Внезапно удалилась экономка. Внезапно умерла Ефремова мать, внезапно поссорились отец с сыном. А почему? Где корни и нити? В чем настоящая причина? Ответа не было. Получался самый широкий простор для созидания слухов, предположений, подозрений. И все неотразимее и неотразимее овладевал трепет гордененской дворней. Все беспокойнее становились умы. Конечно, Николай находился в совершенно иных условиях. Ему не было резонов ни трепетать, ни беспокоиться. К тому же он знал и за кулисную сторону загадочных событий. По дороге на станцию Ефрем рассказал ему, из-за чего поссорился с отцом, при каких обстоятельствах умерла мать, что побудило Филицату Никаноровну идти в монастырь. Но общая атмосфера безнадежности, убийственное настроение отца, опустелый домик экономки, трагический вид капитона Аверьянча отзывались на Николая какими-то приступами удушливой мертвящей тоски. Вдобавок осень принесла и личные горести. Во-первых, он решительно разочаровался в Федотке. Во-вторых, Грунька Нечаева поразила его своим беспримерным коварством. Федотка не только не подал просьбу мировому судье, как убеждал его Ефрем, но даже и не расчелся, а, улучив благоприятный момент, пал в ноги капитону аверьянчу вымолил прощение за дерзкие слова и, как ни в чем не бывало, остался наездником. С Грунькой вышло еще обиднее. Необходимо сказать, что как не увлекался Николай разнообразием своих впечатлений за этот год, Ни переписка с Верусей, ни разговоры с Ефремом, ни знакомство с Ильею Финогенчим, ни даже предстоящее открытие школы, мечты о совершенном переустройстве своей гордейской жизни, замыслы о самостоятельности не погашали давнишние его мысли о непременном достижении Грунькиной любви. Мало-помалу он даже привык считать Груньку своейю неотъемлемую собственностью, ну, вроде такой собственности, которую хозяин э, все не пользуется за недосугом, но как только выберет свободное время, придет, возьмет и станет пользоваться. Такому представлению даже сцена весною в саду не воспрепятствовала, тем более, что Николаю за лето еще раза три случилось поговорить с Грунькой, и девка была ласкова с ним, охотно шутила, и вообще видно было, что ее характер значительно изменился к лучшему, что она сама все больше льнет к нему. Николаю оставалось лишь решить действительно ли он любит ее или только влюблен, и, если любит, должен ли жениться на ней или все предоставить стечению обстоятельств. Об этом он собирался как-нибудь переговорить с Ефремом, написать Верусе, посоветоваться с Ильей Финогеночем, вообще крепко и серьезно подумать. Но как-то не собрался и все утешал себя, успеется не уйдет. Правда, до него достигали слухи, что Грунька гуляет с Алешкой Козлихиным, но ввиду ее все возрастающей ласковости, он не верил этим слухам и только самодовольно усмехался, да притворялся, что ревнует. И прелесть надежд даже выигрывала, осложненная такой притворной ревностью. Вдруг он услыхал, что Козлихины снова заслали к Нечаевым сватов, и грунька согласилась хотя и говорили, что причитала сверх всякого обычая и даже билась головой об стенку. Николай так и закипел. Спустя несколько дней после сватовства в Риге сортировали пшеницу. В числе паденных были Грунька и Дашка. Грунька казалась грустную и особенно была ласкова с Николаем, но его возмущало такое вероломство. Когда после обеда девки легли отдыхать, он подошел к ним и, запинаясь от невероятного чувства обиды, сказал Груньке, «По-настоящему застрелить тебя мало». «Что так, миленький?» — ответила Грунька, нежно заглядывая ему в глаза. «А то! Мне черт с тобой, что ты замуж выходишь! Но зачем обманывать? Сама с Алешкой гуляешь, а сама...» И он затруднился, что добавить. Грунька вспыхнула, вскочила и с видом самого уничтожающего презрения посмотрела на него. Как ни странно, но Николай обрадовался. Он подумал, что Груньку оболгали, и она рассердилась на клевету. Увы, его радость оказалась преждевременную. «Ворона!» «Два года с тобой маюсь», — заговорила Грунька, отчеканивая каждое слово и все сердитее и презрительнее сверкая глазами. Жевали дураку, в рот клали, нет, хруска, еще пожуйте!» «Ты вспомни, Олух, чего тогда по весне-то набормотал?» «У, ворона, ну гуляю, тебе что за дело?» «Но не с Алешкой, завтра с Митрошкой, а ты, гляди да облизывайся. Убирайся к родимцу, не торчи и без тебя тошно! И круто повернувшись, она легла, закрывшись совсем с головою. Рано наступившая ненастье застала экономию врасплох. Скирды были не накрыты, гречиха не домолочена. Хлеб лежал невеянный, не успели нарубить хворост, взметать под яровое, вымочить коноплю. Все это приходилось делать урывками, ловить часы, когда затихал дождик, управляться кое-как суетливо, беспорядочно. Мартин Лукьянч выходил из себя, злился довел до совершенной растерянности всех своих начальников, так что, когда по возможности прибрались и ненастье пошло уже беспромежуточное, а вместо всяких хлопот наступила сплошная скука, многие вздохнули свободнее. Но зато, ах, какая беспросветная, гнетущая, удручающая скука! Но погодка восклицали во всех концах усадьбы, и в это восклицание вкладывалось столько посторонних погоди соображений, столько трепета перед грядущим, что казалось, Горденина накануне погибели. Два часа. В доме управителя пасмурно, неуютно, сыро. Николай читает, близко нагнувшись к страницам, и все думает, не бросить ли. Маятник тоскливо повторяет «тик-так», «тик-так». Мартин Лукьянч храпит в соседней комнате. Но вот кровать скрипит, слышится заспанный голос квасу Матрена. И спустя несколько минут с измятым лицом и, причесываясь на ходу, появляется Мартин Лукьянч. «Все льет», — спрашивает он сердито. «Все льет», — отвечает Николай со вздохом. Мартин Лукьянч ходит, курит, вздыхает, глядит в окно, как надвигаются бесконечные вереницы сизых, синих и серых туч, как моросит мельчайший дождик, бывало в такое ненастье, то завернет Фелицата Никаноровна и побеседует о старине, о божественном, о том, задалась ли капуста и от чего бахчевой огурец не в пример слаще огородного. То придет капитан Аверьянч, пошутит, ежели в духе, и во всяком случае поговорит о лошадях, спросит, что пишут в газетах, посоветуются, то, наконец, развеселит Агей Данилович каким-нибудь чудачеством. Теперь же никого, кроме капитана Аверьянча, да и тот сделался таким, что лучше его не видеть. «Что ты читаешь, Николя?» — спрашивает Мартин Лукьянч, накурившись и наглядевшись в окно до одури. «Всеобщую историю, папаша. Это для какой же надобности? Как для какой? Чтобы знать. Ну-ка, прочитай вслух». Николай начинал о гвельфах и Гибеллинах. Мартин Лукьянович, однако, скоро прервал его. «Черт знает что!» — восклицал он сердито. Гвельфы! Какое кому дел до них Анафимов? Лучше бы путным, чем занялся. Он, Ефрем, начитался дурацких книг, да и поднял руку на отца. Смотри, брат. Мартин Лукьянович искал, к чему бы придраться. Выборку для отчета начал составлять. Нет. От чего? Успеется еще, папаша? Так, дурацкие книги не ждут, а барская работа успеется. «Болван, за что тебе жалование дают? Ведь нищепки дубиная такая, деньги, деньги получаешь». Отец трудится, хлопочет, ночей не спит. «Все наперекор, все наперекор норовишь. Ты думаешь, я не видел, у вас с Ефремом-то печки-лавочки завелись? Аль, Илья Финогенов, как ты смел в знакомство вступить без моего разрешения?» «Что такое Илья Финогенов? Весь свой век блаженным слывет недаром и прозвание ему француз. А ты, дубина, в приказчике к нему просишься. Видно, Илья-то Финогенов тебе дороже отца. Ты что, тоже собираешься убить меня, подобно как Ефремко убил родителей?» Мартин Лукьянович мало-помалу впал в лирический тон. «Погоди», — говорил он, — «может, Господь даст, скоро и сам уберусь. Может, придется идти к сестре Анне, до приюта просить на старости лет, романы с ней читать, тот в монастырь, того сын введет в повреждение ума. Но не Ефремку к барскому столу приглашают, завтра Ефремку какого-нибудь, то на мужицких ребят деньги швыряем». А то, может, и Горденина всеволапое царство отдадим. Погоди, и сам уберусь. Николай кусал губы, проклинал свою разнесчастную жизнь, готов был крикнуть «Замолчите вы Христа ради! Уйду, куда глаза глядят!» А сумрак в комнатах сгущался, половицы поскрипывали под тяжелыми шагами Мартина Лукьянча и маятник с неумолимую безотрадностью отчеканивал тик-так, тик-так. Вечер. Пришли начальники. Больше по обычаю, потому что приказывать решительно нечего. Все молчат, переминаясь с ноги на ногу. То один вздохнет из глубины сердешной, то другой. Мартин Лукьянч ходит, ходит, обволакиваясь облаками дыма. Бывало, староста Ивлей хоть деревенские новости сообщал, а теперь и тех не оказывается. Такое уж промежуточное время. — Что, незаметно, чтоб распогоживалось? — спрашивает Мартин Лукьянч. — Все льется. И ветер не поворачивает. И ветер с гнилой стороны-с. «Эх, ма, о, Господи, да Коля, Будя!» — слышится прискорбный шепот. Наплывшая свеча трещит, стекла плачут, ненастная ночь заглядывает в окна, маятник отбивает с неумолимую безнадежностью «Тик-так, тик-так». И вот в один из таких томительнейших вечеров в усадьбе зазвенел колокольчик. Мартин Лукьянович моментально остановился, у Николая застыло перо в руке, унылые лица начальников оживились. Все насторожили уши и слегка наклонили головы, жадно прислушиваясь. Колокольчик побрякивал все ближе и ближе. Старсту, знай!» — приказал Мартин Лукьянч. Дядя Ивлей опрометью выбежал на крыльцо и спустя несколько секунд появился сияющий. «Надо быть, к вам, Мартин Лукьянч, поворачивают!» «И колокольчик, ем доложил он с возбужденным видом. Вслед за этим у крыльца раздался топот. «Матрена, самовар!» — крикнул Мартин Лукьянович добрым и довольным голосом. Староста, ключник, овчар, садовник, мельник, а вслед за ними и Николай гурьбою бросились на крыльцо. «Боже мой, какая отвратительная погода! Это вы, Рахманный? Здравствуйте, здравствуйте! Как вам не стыдно, до сих пор не знаете, что прогресс?» пишется. «Вовсе, вовсе не через ять, защебетал в синях звонкий, веселый, свежий голос. «Ну что в школе? Надеюсь, все готово. Пожалуйста, скажите накормить, согреть им щека, он так озяб». Через минуту в комнату входила Вируся Турчининова. Право, точно солнечный луч ворвался в пасмурное обиталище управителя. Скуки, как не бывало, уныние исчезло, мысли о грядущем прекратились. Самый маятник, и тот застучал, как-то веселее. Вносили вещи, подавали самовар, гремели посудой, двигали стульями. Матрена разводила плиту, начальники перешептывались и с любопытством выглядывали из передней. Николай суетился в каком-то радостном опьянении. Мартин Лукьянч тщетно силился сохранить свое достоинство. Лицо его невольно осклаблялось. Живая, как ртуть, румяная, добрая девушка, ходила туда и сюда, заглядывала в книги, мимоходом прочитывала заглавие, посмотрела в конторский Настеж открытый шкаф, вырвала полотенце из рук Николая, вымыла и вытерла посуду и непрерывно звенела своим низким контральтовым голоском, засыпала вопросами, говорила о Воронеже, о литературных и политических новостях, о ямщике, у которого, оказывается, пятый год болеет жена, о том, какие возмутительные беспорядки на железной дороге и как грубые кондуктора с народом. Мартин Лукьянч хотел отпустить начальников, позвал их, но Вируся перебила его, осведомилась, что это за люди, и узнав, в чем состояла должность каждого, тотчас же попросила старосту, чтобы завтра же повестил о приезде учительницы и что она ждет ребят в школу. Потом принялась расспрашивать начальников, есть ли у них дети, и каких лет, и мальчики или девочки, и тоже просила проводить в школу. «Вы только посмотрите», — убежденно сказала она. «Скверно, буду учить, назад возьмете. Только посмотрите. Вы скажете, я и молода, и глупая и обычаев ваших не признаю, то есть сечь, например, или вообще наказывать». Но это все вздор, и лучше всего попробовать. Может быть, и прекрасно пойдет дело. Одним словом, Веруся произвела полнейший переполох. И не то что понравилось. В Горденине насчет этого были туги, но возбудило приятное и глубокое любопытство. А Мартину Лукьянчу... Она решительно нравилась. В первый же вечер он выслушал от нее несколько странных замечаний. «Послушайте, как же вам не стыдно? Тридцать лет живете здесь и до сих пор не завели школы. Что вы читаете? Как несовестно не выписывать журнала? Правда ли я слышала, что вы очень строгий? Вот уж не поверю, строгость гнусна, когда прилагается к беззащитным». «Надеюсь, вы не берете штрафов и вообще не тесните крестьян? Это такая мерзость!» Николай не знал, куда деваться, и делал Вирусе таинственные знаки, но, к его удивлению, Мартин Лукьянч оставался благодушным, относился к Вирусе почтительно и с особым расположением. Конечно, тут много значило, что она была настоящая барышня-дворянка, Да еще образованная. Одета, хотя скромно, но все-таки видно, что не чита какой-нибудь поповни или даже купчихи. Конечно, и то много значило, что она явилась так кстати, рассеяла удручающую скуку, внесла столь приятное оживление. За всем тем Мартин Лукьяновичу становилось как-то непривычно хорошо, и от беззаботного смеха Веруси, и от ее прямых, искренних, и, если можно выразиться, столь внезапных слов, и от ее лица, пышущего какую-то красивую и веселую отважностью. К полнейшему удовольствию Мартина Лукьянча Веруся согласилась столоваться у него. С тех пор в жизни управителя наступили маленькие, но опять-таки приятные реформы. Матрена, хотя и ворчала, однако подчинялась Вирусе. За обедом появились салфетки, скатерть без пятен, ножи и вилки без грязи, суповая чашка. Прежде Матрена приносила горячее прямо в тарелках, на которых неизменно отпечатлевались ее сальные пальцы. Пища стала вкуснее и разнообразнее. Чай тоже сделался вкуснее и перестал отдавать вениками, как прежде. И, кроме того, так приятно было пить из чистого, незахватанного стакана. Так приятно было смотреть, с какой ловкостью управлялись пальчики Веруси с чайником, с посудой, с чистым полотенцем. И теперь обеды не проходили в молчании, за чаем не сидели, уткнувшись в книгу. Веруся беспрестанно находила о чем говорить. Она спорила с Мартином Лукьянычем, горячо возмущалась его взглядами, вмешивалась в его распоряжение, произносила иногда такие вещи, что Николай только изумлялся ее смелости и еще более изумлялся тому, как относится к этой смелости отец. «Скажи, Николай, одно такое слово, и невозможно описать, до какой степени разгневался бы Мартин Лукьяныч» а ей он отвечал молоды Верфаминишна, проживете с наша по нашему и делать станете и как ни в чем не бывало просил налить еще пол тарелочки щец впрочем однажды произошла размолвка как то в глухую осень уже начались заморозки Объездчики загнали огромный однодворческий табун. По обычаю, однодворцам такие вольности не прощались, и Мартин Лукьянович потребовал с них штраф по рублю с лошади. Толпа человек в сорок уныло слонялась по усадьбе, заглядывая на ворог, где стояли на одной соломе, и под крепким караулом их лошади, по целым часам дожидаясь у конторы. В дом их не допускали, дружно снимая шапки и падая на колени, лишь только управитель появлялся на крыльце. Но Мартин Лукьянч был беспощаден и все больше раздражался назойливыми мольбами и тем, что однодворцы не уходят из усадьбы. «В первый же раз...» Как Веруся увидала толпу, поразившую ее своим нищенским и сиротливым видом, в этих случаях и так называемые богачи надевали всякую рвань, и узнала, в чем дело, она стремительно вбежала в контору и, задыхаясь от негодования, вся в слезах потребовала, чтобы Мартин Лукьянч отпустил лошадей. «Нельзя-с», — сухо ответствовал Мартин Лукьянч, — «это к избалуешь, хозяинничать невозможно». Но ведь это возмутительно, бессовестно кипятилась Вируся. Они говорят, и трава-то теперь мёрзлая. Мало ли, что они говорят анафимы, Я должен экономический интерес наблюдать. 226 голов, шутка сказать, вам жалование за два года. Как? Чтоб я взяла эти деньги с нищих, с вымогательством никогда? «Никогда!» — Веруся топнула ножкой и убежала к себе в школу. Самые безумные планы роились в ее голове. Она даже поссорилась с Николаем, когда тот не согласился с одним из таких планов пойти ночью на ворог и выпустить лошадей.